Что скоро я поеду в Сызрань к тётке на каникулы? Что Артём собирается жениться на Настасе, как только им исполнится по 18 лет? А я не знаю, хочу ли я, что моя сестра выходила замуж или нет. И вот от этих мыслей моя встреча с сорока летом уже не казалась мне такой важной. И даже приятнее было думать о том, как я буду рыбачить, чем... Тут автобус остановился, и я оказался перед пятиэтажным скучным зданием института, в котором работал сорока лет.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 Убит горем. Это был тот самый мужчина, которого я видел в подземном переходе, когда он преследовал незаметного человека с саквояжем. Тогда под землёй я был ни при чём и не вмешивался в чужие дела. Но тот с саквояжем побывал в нашем кружке, и теперь я имел полное право спросить плотного человека, что за тайна связана с чёрным саквояжем. И в этот момент бахтёр, завершив мыслительную работу, вдруг громко сказал. «Сорока лета спрашивал». «Павла Никитча! Так вот, идёт собственной персоной!» И показал на плотного человека в маленьких толстых очках. Вот это совпадение было выше моего понимания. Я буквально остолбенел. Полагаю, что на моём месте вы бы тоже остолбенели. Сорока лет прошёл мимо меня, ничего не замечая, вышел на улицу. «Переживает», — сказал вахтёр сочувственно. Как не переживать, если на учёном совете при всём народе солидный человек опровалился? Мне бы, конечно, спросить, почему такой великий человек, как Павел Никитич, сорока лет, гений изобретательства, мог провалиться на учёном совете? Но вахтёр перестал для меня существовать, я уже нёсся за сорокалетом. летом. Я догнал сорока лета в сквере. Он остановился как человек, не знающий, куда идти дальше, потом направился к скамеечке. Я глядел, как он поставил возле скамейки, потом почему-то нагнулся, смахнул с неё пыль, осторожно сел и уставился перед собой пустым взором. К такому человеку даже подходить неловко. Но я всё же подошёл, ведь он сам назначил мне встречу. «Павел Никитич», — сказал я. «Моя фамилия Бабкин». Сорока лет очень удивился. «А почему Бабкин?» — спросил он серьёзно. «Рано ещё». «Что рано?» «Бабкин, ты пока деткин»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 «Я не хочу хвастаться, но все говорят, что у меня есть талант, и он не зависит от того, деткин я или бабкин». Нечаянно раскричался, и люди, проходившие через садик, с удивлением смотрели на мальчика, которым аж руками подпрыгивает перед самим сорокалетом. «Прости», — сказал сорокалет, — «я расстроен. Но если ты изобретатель, расскажи мне, что ты изобрёл. Хотя я тебе ничем не смогу помочь». «Как же так?» — сказал я. «Я ждал встречи с вами давно».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 Я с облегчением вздохнул и сказал, второе моё изобретение!» Птица, как назло, не улетала с ветки. Ну что, привязали её, что ли? Я не сомневался в том, что я что-то изобрёл. Наверняка изобрёл. Но в том месте мозга, где должно было лежать изобретение, была громадная гулкая пустота. И неожиданно для себя самого я спросил, «А этот человек, который с чёрным саквоежем, он что у вас сотнял Я спросила это, потому что хотел отвлечь сорока лет от моих несчастных изобретений, которых на самом деле не было. Сорока лет сразу уложил, он даже вскочил со скамейки, словно его включили в сеть. «Ты что об этом знаешь? Говори». «Я видел вас днём. Вышли за ним и о чём-то просили». «Поздно», — сказал сорока лет. «Я его упустил. Я думал, что ты ещё что-нибудь знаешь. Впрочем, откуда тебе знать?» «Я его видел потом», — сказал я. Он приходил к нам в Дом пионеров, сидел. И что делал? Что он ещё делал? Сидел, ничего не делал, открыл свой саквояж, копался в нём, а потом, когда мы его спросили, что он делает, повернулся и ушёл. Через мастерскую, через окно. Открывал? А близко он был от тебя. Ну, как вы? Стой, деткин, повторит ты зачем хотел меня видеть? Моя фамилия Бабкин, сказал я.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 «Я сейчас знаю... Нет, не знаю». И вдруг я понял, что в самом деле забыл, полностью, начисто забыл. Что же изобрел. «Я забыл? Этого не может быть». Я боялся, что сорока лет сейчас рассмеётся, в самом деле можно рассмеяться. Приходит тебе мальчик, фактически ребёнок, который говорит, что хочет заниматься в твоём семинаре, ничего не знает. И изобретений у него никаких нет.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 Тому человеку с чёрным саквояжем. «Как можно украсть? Я же их не патентовал. Я только думал о них». «Я тоже думал». «Сказал сорока лет». И когда это случилось, я не сразу сообразил. Но потом всё же додумался. Правда, какие-то сомнения у меня оставались до сих пор. И ты их рассеял. Теперь всё ясно, надо действовать. полникитич — взмолился я. — Расскажите мне, пожалуйста, в чём дело? Я же ничего не понимаю. — Садись. Он сел на скамейку, я понял, насколько он изменился за последние минуты. Глазки за толстыми стёклами очков буквально пылали, щёки покраснели, и уголки губ приподнялись, отчего его лицо потеряло обиженное и растерянное выражение. Стало обыкновенным и добрым, и даже очень приятным лицом. Я послушно сел рядом с ним. — Это случилось сегодня днём, — сказал сорока лет.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 Какое-то существо. И, может быть, я бы ничего не понял, если бы вдруг ещё на лестнице не решил мысленно повторить ход моих аргументов. Мне сегодня надо было выступать на учёном совете и защищать одну идею. Впрочем, я тебе не смогу сказать, какую идею, потому что её не помню. Я спускался по лестнице, почти не замечая этого человека —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 Он к тому времени обогнал меня и уже выходил на улицу. У меня не было никаких доказательств, что он имеет отношение к моей забывчивости. Я только поглядел ему вслед. И вдруг он обернулся и улыбнулся мне, как улыбаются механические куклы, и похлопал ладонью в чёрной перчатке по саквояжу. И тогда меня озарило. Мои мысли в этом саквояжи.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 «Тогда я вас и увидел», — сказал я. «Вот именно. В подземном переходе. Не помню, может, это было и в подземном переходе. А потом он исчез. Сбежал. И я решил, что мне всё это померещилось. Я начал рассуждать. Я уговорил себя, что такого не может быть. Я провёл целый час над моими записками. И оказалось, что я ничего не понимаю в чертежах» как будто они написаны каким-то другим человеком. Я торжественно провалился на учёном совете. Я стоял как столб. От моего выступления зависела судьба не только моего изобретения, но и многих людей, которые должны были его воплощать в жизнь и пользоваться его плодами. Я сказался больным. Бедный мальчик. Последние его слова относились ко мне.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 «А я ещё вчера с ребятами спорил», — сказал я. «Потому что я противник летающих тарелочек. Я думаю, что это миф двадцатого века». «Для меня это сейчас не миф, а рабочая гипотеза», — сказал сорока лет. «Я основываю её на том, что если нигде на Земле люди не могут красть мысли, то значит, это делают люди, которые живут не на Земле». «Тогда пошли», — сказал я. «Куда?» В «Милицию. Поднимем милицию на ноги». «Опасный пришелец в Москве! Ворует мысли!» «И знаешь, что они тебе ответят, Бабкин?» «Я немного подумала, как здравомыслящий человек вынужден был признать. Они вызовут врача. Но если я буду не один, тогда они вызовут двух врачей». Я задумался. Сорока лет был прав. Я бы на месте милиции не поверил бы и десяти свидетелями, если они говорят, что у них украли мысли. Может, мысли и не было. Я даже попытался ещё раз вспомнить, что же такое я изобрёл. Оказалось, ничего не изобрёл» птичка наконец улетела. «Выход один», — сказал Саркалет. «Найти его и упросить». «Упросить? Из этого ничего не получится», — сказал я. «С ворами так не разговаривают, он у нас украл. Мы у него отнимем». «Что ты?» — Саркалет смутился. «Это же опасно». «А вы подумали, что он сейчас ходит по Москве и продолжает своё чёрное дело?» «Каждая минута опасна. Если так будет продолжаться, то через неделю мы все останемся без мыслей. А вдруг он не один?» «Но как мы отнимем?» «Ещё не знаю. Я понял, что практически я куда лучше приспособлен к жизни, чем великий изобретатель сорока лет. Он, наверное, не дрался никогда. Сначала его надо отыскать, а потом будем действовать». Сорока лет печально вздохнул. «Ты представляешь себе масштабы Москвы. И один человек, всего один». Ничем не выделяется. «Ничего подобного. Выделяется», — сказал я. «У него чёрный саквояж. Давайте рассуждать». «О чём?» «Мы же с вами изобретатели, мыслители». «Бывшие. Отнимем саквояж, отнимем и мысли. Чудес не бывает. Этот пришелец вполне реальный. И он не каждую мысль тянет, а только то, что ему нужна». «Почему ты так думаешь?» «А скажите, кто-нибудь ещё из ваших коллег жаловался?» «Нет, никто». «Насколько я знаю». «А я сейчас проверю. У вас двушка есть?» Сорока лет смотрел на меня с уважением. «Нет, он не организатор, он только мыслитель. Я взял у него двушку, и мы пошли звонить. Мы позвонили к нам в Дом пионеров. Телефон и подошёл Женька Симон». «Симон?» — спросил я. «С тобой ничего не случилось?» «В каком смысле?» «Как то вечный двигатель работает, ты помнишь?» «Конечно», — сказал Симон. Мы делаем бесконечную цепь и в её звенья вставляем полушарие, наполненные водой. «Хватит!» — сказал я и повесил трубку. Потом я обернулся к Сорокалету, который переминался с ноги на ногу и сказал, «Моя версия была правильной. Им нужны не все мысли». «Да, разумеется». Сразу согласился Сорокалет, а я подумал, как мне его жалко. Вот мне куда легче. Пройдёт какое-то время. Даже если мы и не поймаем этого похитителя, я снова чего-нибудь изобрету. Ведь меня вся жизнь впереди. А ему трудно. Он уже пожилой, ему под 40 У него положение, ученики, семинар. На него люди смотрят, а он ничего ответить не может. Нет, решил я. Так я этого не оставлю. Расшибусь, а верну доброе имя и великие мысли знаменитому изобретателю. «Поехали ко мне домой», — сказал я. «К тебе зачем? Я лучше к себе пойду». «Мы возьмём Руслана. Он нам поможет». «А кто такой Руслан?» Мой лучший друг.